Гроза из преисподней. Глава 20. Таксист высадил меня в квартале от расположенного в пригороде дома Селзов. Времени у меня оставалось в обрез, терпения еще меньше. Да и мёрф и вот-вот готова была объявить меня в розыск. Так что я не мог позволить себе идти к ней пешком. Дом оказался симпатичным, двухэтажным. Пара молодых деревьев перед домом готова была вот-вот обогнать его по высоте. На подъездной дорожке стоял минивэн, за которым виднелся баскетбольный щит, изрядно облезший от частого употребления. Трава на газоне отросла чуть длиннее привычного, но прошедшие дожди вполне могли служить этому оправданием. Дом стоял на тихой улочке, и я не сразу сообразил, что большая часть домов на ней не заняты. Локаты продаются, виднелись во многих дворах. В темных окнах паутиной повисли тюлевые занавески. Для такой зеленой улицы здесь было непривычно мало птиц. И шагая по тротуару, Я ни разу не услышал собачьего лая. В небе над головой сгущались тучи. Зрела новая гроза. Все это вместе взятое рисовало вполне подходящий фон для места, где держит свою лавочку черный маг. Я пересек двор Селзов и поднялся на крыльцо к парадной двери. Я позвонил и подождал. Ответа не последовало. Я постучал, потом нажал на кнопку звонка и некоторое время не отпускал ее. Снова тишина. Я стиснул зубы и огляделся по сторонам. Я не увидел никого, так что повернулся обратно к двери, припоминая заклинание для того, чтобы ее открыть. Вместо этого дверь приоткрылась сама, дюймов на шесть, не больше. За ней стояла и смотрела на меня своими глазами зелеными Моника Селлс. Сегодня на ней были джинсы, простая фланелевая рубаха с закатанными рукавами. Волосы прикрывала бандана, лицо было не накрашено. Так она показалась мне и старше, и привлекательнее. Наверное, потому что так она выглядела естественнее, ближе к той личности, какой была она на самом деле. И которую мало меняли дорогие тряпки и побрякушки, в которых она приходила ко мне в офис. Даже в узкую щель я видел, как она бледна. В сжатых губах не осталось ни кровинки. «Мне нечего вам сказать, мистер Дрезден», – произнесла она. «Уходите». «Не могу», – ответил я. Она попыталась захлопнуть дверь, но я успел сунуть в щель конец своего посоха. «Я вызову полицию», – сдавленным голосом заявила она, и навалилась на дверь всем телом, пытаясь не пустить меня в дом. «Вызывайте!» – прорычал я в ответ и выложил следующую карту. «А я расскажу им все про вас и вашего мужа!» Я выстрелил наугад, но меня это совершенно не тревожило. Она ведь не знала, что я не знаю, что, черт подери, у них там творится. Мои инстинкты меня не обманули. Я услышал, как она затаила дыхание, и ее напор на дверь немного ослаб. Я с силой толкнул дверь плечом, и она удивленно отступила на шаг. Наверное, она не ожидала, что я буду вламываться к ней в дом силой. Черт, да я и сам этого не ожидал. Я даже не осознавал, как я зол, пока не увидел панику в ее глазах. Не знаю, на кого я был похож в ту минуту, но подозреваю, что не на самого приятного собеседника. Я остановился и зажмурился. Потом сделал глубокий вдох, стараясь обуздать злость. Самое последнее, что я мог сделать... Это утратить контроль за собой. В это мгновение она бросилась за электрошоком. Я ощутил ее движение и открыл глаза вовремя, чтобы увидеть, как она схватила лежавший на крышке рояля черный пластмассовый предмет размером с трубку сотового телефона и прыгнула ко мне. Лицо ее оставалось бледным и перепуганным. Маленькие голубые молнии плясали между электродами электрошока, и она целилась им мне в живот. Я взмахнул посохом справа налево, и эта штуковина с жужжанием пролетела мимо меня и угодила в дверной косяк. Я проскользнул мимо нее в комнату, и повернулся к ней лицом. Она восстановила равновесие и тоже повернулась ко мне. «Я не позволю тебе причинить им боль!» прорычала она. «Ни тебе, никому еще! Я убью тебя прежде, чем ты до них дотронешься!» Она снова двинулась в мою сторону, и на этот раз... Страха в ее глазах не осталось ни капли, только злость и мрачная решимость, напомнившая мне на мгновение Мерфи. В первый раз она смотрела мне в лицо. В первый раз она забыла опустить глаза, и в эту секунду я заглянул ей в душу. На секунду события, казалось, замедлили свой ход. Я успел разглядеть цвет ее зрачков, строение ее лица. Успел разглядеть достаточно, чтобы понять, где я видел их прежде, почему она показалась мне знакомой. Я успел разглядеть в ее душе страх и любовь, управлявшие каждым ее шагом, каждым движением. Я увидел, что побудило ее обратиться ко мне и почему она боялась. Я увидел ее горе и ее боль. Новые куски мозаики легли на свои места. Поняв эмоции, двигавшие ею, поняв эту ужасную любовь, которую она проявляла даже сейчас, все показалось до обидного очевидным. И я даже почувствовал себя дураком, раз не вычислил этого несколько дней назад. «Стойте!» — сказал или попытался сказать я, когда она снова сунула электрошок мне в грудь. Я уронил посох и жезл на пол и обеими руками перехватил ее запястье. Она вырвалась, нацелила электрошок мне в лицо и я не стал ей мешать. Она поднесла его на расстояние каких-то трех дюймов, и я едва не зажмурился. Так ярко сиял разряд между электродами. Тут я слегка подул на него, сообщив выдоху некоторый волевой импульс. Щёлкнула искра, из черного корпуса вылетел маленький клуб дыма, и электрошок сдох прямо у нее в руках. Как, похоже, поступила бы любая электронная штуковина, стоило бы ей оказаться близко от меня. Черт, да я даже удивился тому, как долго он продержался в моем присутствии. Впрочем, если бы он не накрылся сам, мне ничего не стоило околдовать его. Я продолжал удерживать ее за руку, но сопротивление ее иссякло. Она смотрела мне в лицо, широко раскрыв глаза. Встреча наших взглядов оказалась потрясением и для нее. Она задрожала, и бесполезный электрошок, выскользнув из ее пальцев, со стуком упал на пол. Я отпустил ее руку, А она все еще продолжала смотреть на меня. Меня тоже трясло. Заглядывание в чужую душу никогда не дается легко. И приятным это занятие тоже никак не назовешь. Бог мой, да я иногда даже ненавижу себя за такое умение. Я вовсе не хотел знать, что родители жестоко обращались с ней в детстве или что она вышла за человека, который относился к ней уже взрослой примерно так же, что единственной ее надеждой, единственным лучом света в ее замордованной жизни были двое ее детей. Я не успел разглядеть всех двигавших ею мотивов, всю ее логику. Я так и не знал пока, зачем она втравила меня в эту историю, Но я знал почему. Исключительно из любви к своим детям. И это было все, чего мне по большому счету не доставало. Это и еще одна связь. Едва заметное сходство с кем-то, на которое я обратил внимание еще в первую нашу встречу у меня в офисе. Зная эти два куска мозаики можно было почти без труда уложить на место и остальные. Монике Селс потребовалось совсем немного времени, чтобы овладеть собой. Она сделала это с внушающей уважение скоростью, словно привыкла мгновенно натягивать сорванную кем-то маску. «Я... я прошу прощения, мистер Дрезден». Она вздернула подбородок и смотрела на меня с видом хрупкой, оскорбленной гордости. «Что вы хотели от меня?» «Всего пару вещей», — ответил я, наклоняясь, чтобы поднять с пола посох и жезл. «Я хочу получить назад прядь моих волос. Я хочу знать, почему вы приходили ко мне в четверг, зачем втянули во всю эту кашу. И я хочу знать, кто убил Томми Тома, Дженнифер Стэнтон и Линду Рендел. Взгляд Моники расширился еще сильнее, а лицо сделалось еще бледнее. «Линду убили?» «Вчера вечером!» – кивнул я. «И кто-то намерен убрать меня точно таким же образом при первом удобном случае». На улице громыхнул далёкий гром. Ещё одна гроза медленно надвигалась на город. Стоит ей разразиться, и мне крышка. Проще простого. Я посмотрел на Монику Селс и перечитал на её лице. Она не хуже моего знала про грозу. Она знала об этом. И в глазах её не было уже ничего, кроме горького, усталого отчаяния. «Вы должны уйти, мистер Дрезден», — сказала она. «Вам нельзя быть здесь, когда... вам нужно уйти, пока не поздно». Я шагнул к ней. «Вы мой последний оставшийся шанс, Моника. Однажды я уже просил вас довериться мне. Вам придется сделать это еще раз». «Вы ведь знаете, что я здесь не за тем, чтобы причинять боль вам или вашим?» За спиной Моники приоткрылась дверь, ведущая в коридор. Девочка, почти подросток, с волосами такого же цвета, как у матери, высунула голову в прихожую. «Мам?» – спросила она дрожащим голосом. «Мам, с тобой все в порядке? Хочешь, я вызову полицию?» Мальчик на год или два младшей сестры тоже высунулся из-за двери. В руках он держал потрёпанный баскетбольный мяч. Я посмотрел на Монику. Она стояла, зажмурившись. По щекам ее катились слезы. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с силами Но она всё же сделала глубокий вдох и заговорила с девочкой ясным, спокойным голосом, не поворачиваясь в её сторону. «Всё в порядке», — сказала она. «Дженни, Билли, марш в детскую и заприте дверь. Живо!» «Но, мам!» — начал было мальчик. «Сейчас же!» Добавила Моника, немного повысив голос. Дженни положила руку брату на плечо. «Идем, Билли!» Она внимательно посмотрела на меня. Взгляд у нее оказался слишком старым и проницательным для ее возраста. «Пошли!» Оба исчезли за дверью. Щелкнул замок. Моника подождала, пока они выйдут, и разразилась рыданиями. «Прошу вас, пожалуйста, мистер Дрезден, вы должны уйти. Если вы останетесь здесь, когда начнется гроза, если он узнает...» Она закрыла лицо руками и всхлипнула. Я шагнул к ней, я не мог обойтись без ее помощи. Какую бы боль она ни испытывала, мне нужна была ее помощь. И мне казалось, я знаю имена, чтобы назвать ей. Порой и я умею быть ужасным ублюдком. «Моника, пожалуйста, меня загнали в угол. У меня нет выбора. Все, что я узнал, ведет сюда, к вам. И мне некогда ждать. Мне нужна ваша помощь, пока я не взорвался, как Дженнифер, Томми и Линда». Я искал ее взгляд, и она встретилась со мной глазами и не отвела их. «Пожалуйста, помогите мне». Я смотрел в ее глаза и видел в них страх и горе и усталость. Я просил у нее больше, чем она могла позволить себе дать мне. «Хорошо», – прошептала она, повернулась и шагнула в сторону кухни. «Хорошо». «Я расскажу вам все, что знаю, но помочь вам мне нечем». Она задержалась в дверях и оглянулась на меня. Слова ее падали со свинцовой убежденностью абсолютной стопроцентной истины. «Вы все равно уже ничего не сможете поделать».